Глава 6. В дома Скобечевской по закону подвласти естественно не оказывается. Но Олег решает подождать. Хочется поскорее разобраться в ситуации и найти решение проблемы до отъезда на север. Устроившись на детской площадке, они с Мишкой следят за Машкиным подъездом. К счастью, долго Скобечевскую караулить не приходится. Спустя час у подъезда останавливается вишнёвая девятка, выпорхнув из которой, с букетом красных роз, довольная манькая сияет как начищенный тазик. Гладышев смотрит, как она с улыбкой машет своему хахалею и чувствует, что звереет. Э, слышь, свиснув, поднимается он с лавки, когда Машка направляется в подъезд. Скопичевская, застыв, резко оборачивается, увидев приближающегося Гладыша, Маша меняется в лице и бросает взволнованный взгляд вслед уезжающей девятке, но она уже выворачивается с двора. Тяжело с Гладнов. Скопичевская опускает букет, не зная, что с ним делать и как его вообще объяснить. Впрочем, что тут объяснять? Все понятно без слов. И бешенство, с каким Гладышев на нее смотрит, подтверждает это. Маша ощущает его ярость даже кожей. Внутри все начинает дрожать от страха. Боятся она Гладышева. очень боится. Все знают, что он мстительный гадёныш. Скопечевская даже не сомневается, что так просто он её предательство не оставит. За борьку глотку перегрызёт и по каплям всю кровь высосет. И плевать ему, что его это совершенно не касается. Ей он спуску не даст. Давно на неё зуб точит, поэтому обманчиво ласковый тон его голоса не может её обмануть. Ну привет, Машенька. Улыбается он, но от арктического холода в его глазах ускопечевский мороз пробегает по коже. Рассказывай, как жизнь молодая. Что за извозчики у тебя вдруг появились? Слушай, давай не будем разводить цирк. Я Боре напишу и всё объясню, преодолевая в себе страх, выдавливает Машка. Конечно, напишешь. Ехидно тянет Олег. И будешь писать все 2 года, как ни в чём не бывало. Иначе я тебе, сука, устрою красивую жизнь. Что? Ашарашина выдыхает с Копечевской отшатнувшись. Ты охренел? Ты кто вообще такой, чтобы со мной так разговаривать? Скажи спасибо, что ещё разговариваю. У меня с такими шалабудами, как ты, разговор всегда короткий. Пошёл ты, урод. Тебя вообще наши сбори и дела не касаются. Не смей ко мне лезть, иначе я сейчас позвоню Арташу, и тебя в ближайшем лесу закопают. Понял? Срывается Машка на крик, не столько даже от возмущения, сколько от накатившего ужаса. Ей действительно страшно и не по себе. Понял. С чурками, значит, путаешься. Ну ты днище. призрительно выплевывает Гладышев и смотрит на нее как на какую-то мерзость. Ну давай, зови своего дятла. Интернатовские пацаны размотают его в два счета, а потом с тобой пообщаются, чтобы знала, как перед хачами ноги раздвигать. Господи, ты конченый от мороза, Гладышев! Сдавленно выдыхает Машка, глядя на него во все глаза. Букет выпадает из её рук, но она даже не замечает этого, попятившись к двери подъезда. "Я нормальный", отрезает Олег. "Просто хитро выдрюченных паскуд не люблю. Хотя ты не хитрая, ты тупоголовая. Повелась на мелочь. Сборкой бы жила, как у христа за пазухой, а теперь по рукам пойдёшь. Хочи не дураки, они на своих женятся, а не на дешёвых подстилках". Сказать, что слышать такое больно, не сказать ничего. Каждое слово бьет на отмаш, и Маша не находится с ответом. Да и что в такой ситуации скажешь? Не станешь же рассказывать о своих сомнениях, страхах, проблемах, гладошеву на них поливать. Да и не поймет он. У него все просто: есть черное, есть белое, а остальное отговорки. У Маши тоже все было черно-белым до определенного момента, а потом жизнь показала совсем иные краски. Мать в очередной раз с работы уволили, и она запила. Маше же пришлось оставить технику и устроиться посудомойкой в кафе, чтобы хоть как-то держаться на плаву. И все бы ничего, зарплату платили вовремя и относились по-человечески, но Маша не могла не думать о будущем. Перспектива драить посуду следующие 2 года удручала. Но самое главное, что не было стопроцентной уверенности в том, что ожидания окупятся. Это пока уборки любовь, а что будет потом неизвестно. Разве можно всерьёз рассчитывать на парня, которому только-только исполнилось 18? Да, он ответственный, надежный, но он молодой, горячий, порывистый, и в любой момент может влюбиться или просто уйти, а что потом делать ей двадцати четырехлетней дуре, потратившей столько лет на ожидание? Маша не знала. Она любила Шувалова, правда любила, но рисковать своим будущим ради чувства, которое однажды все равно угаснет и, возможно, даже быстрее, чем они думают, не могла. Поэтому, когда Арташ, хозяин кафе, обратил на неё внимание, Маша не стала пресекать его попытки сблизиться, но и зелёный свет давать не спешила. Всё думала, взвешивала, допыталась да побороть тяжесть на сердце, но это оказалось не так-то просто. Пока обстоятельства так и не заставили её пойти на перекор своим чувствам. Не вытягивала она в одиночку. Не справлялась. Надоело работать только на еду да на оплату коммуналки. В двадцать два хочется жить, а не выживать, и ради этого порой приходится жертвовать чувствами. Оправдания себе Маша не искала, но выбор свой считала именно жертвой, а не предательством, поэтому чувствовала себя не менее пострадавшей стороной. Но доказывать и что-то объяснять Гладышеву она, конечно же, не собиралась. стояла, потупив взор и молчала, пока он обливал её похёмиями, про себя, правда, дико ненавидя. Поняла меня. Меж тем заканчивает он свою речь, которую Машка благополучно пропускает мимо ушей, погружённая в свои мысли. Нет, качает она головой и тут же испуганно добавляет, заметив, как меняется выражение его лица. Я не услышала. Так ты не щёлкай ртом, дура, встрявает 안тропов, потирая замёрзшие руки. Видно, что ему ужасто чертело торчать на морозе. А ты вообще на хер иди, дебил, нагрызается она. За базаром следи, цэдит Мишка сквозь зубы и достаёт пачку сигарет. Маша собирается ответить, но Гладышев не позволяет. Значит, слушай сюда. Я повторять больше не стану. Векниж Борки про своего хахаля, я тебя интернатовским скормлю же в ём, поняла? А не отмороженная скопечевская, лучше не нарывайся. Хач твой, если рыпаться начнёт, останется без забегаловки. Её подожгут только так. И мне пофиг, что там у тебя и кто. Шувалову будешь 2 года писать как миленькая. Думаешь, он потом тебе за это спасибо скажут? Усмехается Маша сквозь слезы. А мне никакое спасибо не нужно. И мне надо, чтобы мой друг не натворил глупостей из-за какой-то шалавы. Жестко припечатывает Олег, от чего Машка бледнеет. И он их не натворит, иначе ты у меня взвоешь. Ты псих, Гладышев, тебя лечиться надо. Но. Ну? Вот и не забывай об этом. Пиши Шулалову, и будет тебе счастье. Ухмыльнувшись, холодно резюмирует он. Давай, дуй письмо строчить, чтобы прямо сегодня села и написала, что болела или что там, придумай, короче. Поняла меня? Поняла. Цэдитска печевская и не говоря больше ни слова, спешит домой, глотая слёзы. Гладышев с шумом выдыхает, поражаясь собственной выдержке. Желание убить девочку было нестерпимым. Зря ты это затеял, бубнит Миха, чиркая зажигалкой, пытаясь подкурить очередную сигарету. В смысле? хмурится Олег, хотя у самого на душе неспокойно. Понимает, что неправильно это, но и придумать что-то получше пока не получается. дошла бы она лесом, скривившись, сделает антропа в затяжку. Стопудово херню какую-нибудь намутит. Пусть бы просто не вякала, а то мы ж сами без неё как-нибудь разрулили бы. На крайняк левую девку можно попросить писать, всё спокойней. Слушай, а это идея, задумчиво тянет Гладышев. В самом деле. Зачем нужна эта подлюка? С таким же успехом любая другая может писать, только при этом не шляться с кем ни попадя. Конечно, правильнее рассказать правду и позволить Борки решать самому, но Олег боится рисковать благополучием друга, а оно для него важнее всяких понятий. Поэтому он готов на любую авантюру, чтобы уберечь Шувалова от необдуманных поступков. Тогда я пойду, заберу у неё письма, да скажу, чтобы сидела нажопёрно. предлагает Миха. А письма зачем? Ну, чтобы если что почерк скопировать, да и вообще понять, о чём они там трындели. Охренеть. Ты у нас, оказывается, интриган ещё тот, усмехается Олег. Поживёшь в интернате, не только интриганом станешь, -скривившись, парирует Мишка. Ладно, я пошёл до этой курицы. Стуканемся завтра. Я сегодня к рыжей с ночёвкой. У неё радаки куда-то свалили. Давай, Векуся мой пламенный. Спонимающей ухмылкой махнув рукой, направляется Гладышев к тёте Любе, чтобы забрать подарок. В голове же, назойливой мухой крутится мысль: где бы найти такую девчонку, которая согласилась бы писать в армию незнакомому парню, прикидываясь его девушкой? Задача-то не из лёгких. но тем не менее разрешимая и гладышев собирается решить её чего бы ему это ни стоило